Проблема повышения жизненной устойчивости личности продолжает оставаться вечной проблемой и сохраняет свою актуальность, а во многих отношениях становится все острее и в наши дни. Во всяком случае и медицина, и психология, и педагогика делают настоящее время, может быть, не столь уж неожиданной, на довольно резкий поворот в сторону поиска методов активизации естественных внутренних резервов человеческого организма. И если внимательно присмотреться к кругу тех вопросов, которые пытаются решать сегодня соответствующие специалисты, то будет уместно вспомнить слова Ролана, сказанные им по аналогичному поводу. Мы хорошо знаем, что все человеческие идеи вращаются в ограниченном кругу то появляясь, то исчезая, но не переставая существовать. И как раз те, которые кажутся нам самыми новыми, зачастую оказываются самыми старыми. Дело лишь в том, что мир их давно не видел. Роланд. собрание сочинений, Ленинград, 1936, том 20, страница 7. Некоторыми восточными учениями, прежде всего йогой, были накоплены и использовались в повседневной практике методы, направленные на то, чтобы развить в человеке способности к самопрограммированию психических и физических функций. Эмпирически была установлена психологическая закономерность. Самопрограммирование организма осуществляется наиболее эффективно отнюдь не в любом состоянии, но лишь при достижении полной уравновешенности психики. При этом равновесие психики мыслилось не только как непременное условие самопрограммирования личности, но и как важная составная часть его конечного результата. Философские тексты Махабхараты, выпуск 1 книга 1, Бхагавадгита, Ашхабад, 1977, страница 88. К слову сказать, одно из популярнейших изобретений в области психогигиены и психотерапии Автогенные тренировки основываются на использовании именно этой закономерности. Безусловно, разработанная в рамках йоги система методов воздействия на психику не может быть отделена от религиозно-этической направленности этого учения. Подчинение протекающих в организме процессов сознанию и воле как высшему продукту психики рассматривала здесь как путь, способствующий освобождению души из-под власти материи, очищению ее от суетных устремлений. В таком плане трактовалась внутренняя свобода личности как первое и непременное условие достижения устойчивого равновесия психики. С этой целью йога разрабатывает специальную систему физических тренировок — хатха-йога усвоение которой призвано повысить выносливость человека по отношению к экстремальным факторам внешней среды настолько, чтобы он мог без особого труда их игнорировать. Для управления общим психофизиологическим состоянием человека и прежде всего орудием его мысли – мозгом, индийскими мудрецами была разработана специальная психологическая система, получившая название «раджа-йога» – «царственная йога». Индийский мыслитель Вивекананда называл ее психологической йогой, так как полем ее деятельности является руководство психической жизнью. Практически эта задача решается посредством выработки умения сосредоточивать мысль. Раджа-йога считает, что в обычном состоянии мы бесполезно расточаем нашу энергию. Сила духа — рассеянные лучи света, чтобы они засияли огнем, Их нужно собрать в пучок, сосредоточить. Упражнением в концентрации мысли предшествует упражнение физиологического характера – асаны, специфические положения тела и пранаяма – овладение дыханием. За этим следует три психологических этапа тренировки концентрации внимания и мысли. Первый из них – пратьяхара, состоит в отвлечении органов чувств, от внешних воздействий и полном сосредоточении внимания на внутренних ощущениях. Следующий этап – Дхарана – характеризуется тем, что внимание в течение определенного времени, постепенно удлиняемого, сосредоточивается лишь на одном или нескольких объектах сознания.